— Нужно будет помолиться, чтобы у Милдред был сын, — подумала она, видя, с каким восхищением Уильям смотрят на Исаака. — По-моему, она уже немножко выпрямилась, — радостно сказал Исаак, массируя ножку малыша. — Мне вот его искалеченная нога не мешает, — резко произнесла Элен. — Но было бы лучше, если бы она выпрямилась, — возмутился Исаак. «К чему все это? Ты что, действительно думаешь, что ваш деревянный башмак исправит его ногу? Я в это не верю. И, кстати, я совершенно не уверена, что ему пойдут на пользу пустые надежды. Если даже нога немного исправится, она все равно останется кривой». Чем больше Исаак с Элен ссорились, тем грустнее становился Уильям. В конце концов он расплакался. Милдред стукнула по столу кулаком и потребовала прекратить скандалить, после чего Элен обиделась и больше с Исааком не разговаривала. После того, как разговоры о ноге Уильяма прекратились, настроение у всех в доме постепенно улучшилось. Милдред все время болтала, изо всех сил стараясь рассмешить Элен. — Да, хотелось бы погостить у вас еще, но меня ждет работа. Элен пожала плечами. «Я ведь не могу надолго оставлять Жанна и Розу одних в кузнице, так что через два дня мы уедем», — сказала Элен сестре, когда они на следующий день собирали лук с грядки. «Жаль. Мне с тобой хорошо», — сказала Милдред, которая действительно повеселела за время присутствия в их доме Элен. «А вы не хотите приехать к нам в гости на Рождество? Ребенок родится в феврале или в марте. Я точно не знаю, когда». Милдред умоляюще взглянула на сестру. «Ну, пожалуйста, Элен». «Ну, хорошо, договорились. Уильям будет в восторге». Элен обняла сестру. «Да и я тоже». Время до их отъезда прошло довольно мирно. Очевидно, Милдред долго уговаривала Исаака не ссориться с заловкой. Элен тяжело было прощаться с роднёй. «Увидимся на Рождество!» — крикнула Милдред и помахала им рукой на прощание. Когда они приехали домой, стоял холодный осенний день. Дул ледяной ветер, сгибавший деревья и срывавший с них ветки. Элен с сыном продрогли до мозга костей и вошли в дом уставшие и замерзшие. Серый лаял от восторга и прыгал вокруг них. Роза суетилась, торопясь их накормить а Жан растопил печь посильнее, чтобы они согрелись. Выпив кружку пряного вина и съев кусок хлеба, Элен снова почувствовала себя дома. Только сейчас она заметила, как похорошела роза. На щеках у нее играл румянец, а глаза блестели. «Как же она хорошо выглядит, когда рядом нет Тибалта!» — обрадовано подумала Элен. В кузнице делать было особо нечего, и Жан обрадовался, так как Элен была преисполнена новых планов на будущее. «Я решила выковать меч. Потом я возьму его и пойду по ближайшим замкам, чтобы представиться и предложить свои услуги. Ну, я имею в виду наши услуги. Мне надоело ковать инструменты. В конце концов, я умею ковать мечи», — решительно заявила она Жанну. «Вот теперь я тебя узнаю!» — воскликнул он с облегчением. «Полна усердия и честолюбивых планов. Вот она, наша Элен». Хотя Роза и Жан были рады их возвращению, Элен показала, что они ведут себя не так, как раньше.